«Ходят слухи, что твой отец собирается отозвать своего посла. Это правда?» — сверкнула глазами старуха. «Похоже, посол ему больше не нужен. Королева Англии лучше справится с его работой. Сама королева Англии станет испанским послом. Я права?» «Миледи бабушка!» — вспыхнул Гарри, но Каталина мягко и ласково его перебила. «Смею напомнить, Миледи, я принцесса испанская». Разумеется, я представляю в Англии мою родную страну. Я горда и счастлива, что у меня есть такая возможность. Разумеется, я сообщаю моему отцу-королю, что его любящий сын, мой муж, благополучен, что наше королевство процветает. И, конечно, я сообщаю моему мужу, что мой любящий отец готов оказать ему помощь равно как в войне, так и в мире. — Когда мы начнем войну, — вмешался Гарри. — Войну? — возмутилась леди Буфор. — Войну? С какой стати нам ввязываться в войну? Мы не ссорились с Францией? — Ее отец. Вот кто хочет войны. И не вздумай мне говорить, что ты настолько глуп, — что ввяжешься в войну, выгодную Испании. Кто ты, по-твоему, такой? Испанский подручный? — Король Франции опасен всем нам, — разгневался Гарри. И слова Англии всегда зиждилась на... — Я совершенно уверена, что Миледи бабушка короля, ни в коей мере не расходится с тобой во мнении, государь, — мягко вступилась Каталина. Наступили времена перемен. Неразумно требовать от людей старшего поколения, чтобы они сразу и с готовностью приспособились к переменам. — Я покуда еще в своем уме, — прошипела старуха, — и могу распознать опасность, когда она у меня перед глазами, и нелояльность тоже, и шпионов Испании. — Не сомневайтесь, что мы весьма высоко ценим ваши советы, Миледи. — уверила ее Каталина. — И милорд, король, и я сама неизменно рады выслушать любой ваш совет. Не так ли, Гарри? Тот еще кипел. — При Азенкуре. Я устала от этого разговора, — перебила его бабка. — А ты, милочка моя, ты скользкая и увертливая, как угорь. Я лучше пойду к себе. Каталина присела в самый низкий, почтительный реверанс. Гарри едва кивнул. Каталина поднялась из поклона только тогда, когда старая дама вышла из комнаты. — Как она может говорить такое? — возмутился Гарри. — Как ты можешь выслушивать от нее такой вздор? Я едва не взвыл от злости. Ничего не понимает, еще оскорбляет тебя. А ты стоишь и все это слушаешь. Катарина со смехом взяла его руками за щеки, притянула к себе и поцеловала в губы. — Ах, Гарри, да какая разница, что она говорит, если сделать она ничего не может. Господь с ней совсем. Не обращай внимания. — Я вступлю в войну с Францией, чтобы она ни говорила, — пообещал он. — Ну, конечно, милый, надо только подождать верного часа. Я тщательно скрываю свое торжество, но мне нравится это чувство, оно сладостно. Придет час, когда и другие мои мучительницы, сестры Гарри, почувствуют мою руку. Конечно, миледи стара, но именно потому могла бы призвать на свою сторону влиятельных придворных стариков. Они знают ее целую вечность, узы родства, пережитых. тягот, соперничество и вражды пронизывают их отношения, как жилки пестрый мрамор. Она славится знаниями и благочестием, но нельзя сказать, что ее любят как женщину, либо как мать короля. Родом из одной из самых знатных семей в королевстве, взлетев после Боссорта на вершину власти, Она стала выставлять на показ свое превосходство и всячески подчеркивала разницу между собой и двором. Разойдясь с ней, они стали дружить со мной. Леди Маргарет Пол, в первую очередь, герцог Бекингем и его сестры, Элизабет и Анна, Томас Говард и его сыновья, сэр Томас и леди Элизабет Болейн, милейший Уильям Оорхем, архиепископ Кентерберийский, Джордж Талбот, сэр Генри Вернон, которого я знаю еще по Эльсу. Все они хорошо понимают, что если Гарри пренебрегает делами королевства, то я нет.